Тот, кого встречал лайк, вышел на трап одним из первых. Чуть выше среднего роста, худой, да впалость и щек, в темном костюме, серой рубашке и черных туфлях с квадратными носами, начищенных так, что в них отражался белоснежный бок самолета. При нем не было ни сумки, ни барсетки, ничего, пустые руки. Да и багажа у него не имелось, как впоследствии выяснилось, совсем. Худой человек в темном костюме, Неторопливо спустившись по трапу, и сразу же отделился от других пассажиров, муравьиной цепочкой тянущихся к самолёту к модерновому аэродромному автобусу, таких с некоторых пор появились в Бориспольском аэропорту. На него никто не обратил внимания, хотя он прошёл перед самым носом стюардессы и едва не столкнулся с рабочим у переднего шасси. Шеф Киевского дневного дозора Молча ожидал у лимузина с приоткрытой дверцей. Гость тоже был шефом дневного дозора, только московского. Они медленно сошлись и замерли в двух шагах друг перед другом. Не то чтобы чопорно или церемонно, но с таким видом, будто между ними текла Эльба. Здравствуй, Заволон, сказал Лек сухо. Здравствуй. Ты весь скорон, кто мимотозвался гость. В голосе гостя тоже не чувствовалось открытой радости или приветливости, свойственной давно не встречавшимся людям. Скорее можно было предположить, что расстались они вчера, причём заранее зная о сегодняшней встрече. Евлянин болезненно поморщился. Давай без церемоний, предложил он. «Давай!» — охотно согласился москвич. «Здравствуй, Лайк!» «Здравствуй, Артур! Обниматься будем?» «Зачем?» Шереметьев едва заметно улыбнулся. «От избытка нахлынувших чувств!» «А-а-а!» — понял гость. «Шутим!» «Хорошо, давай обнимемся!» «В конце концов...» «Я действительно давно тебя не видел и даже рад встрече!» «Я тоже рад, Артур!» «И мы действительно давно не виделись!» Они шагнули навстречу друг другу и обнялись. Без пошлых поцелуев и похлопываний по спине, просто и коротко. Потом пожали руки, тоже коротко, по-деловому. «Поехали?» — спросил Лайк. «Подожди секундочку!» — попросил москвич. «А затем...» повернулся на запад, туда, где за невидимым горизонтом лежал Киев, древний и всегда молодой Киев. "Здравствуй, город", серьёзно сказал Артур Завулон и поклонился. На поросшем деревьями склоне Владимирской горы враз смолкли птицы. Ненадолго всего на четверть минуты, но никто из киевлян этого всё равно не заметил. «Куда ты меня везешь на этот раз?» — поинтересовался Артур Завулон, когда лимузин миновал мост Патона и свернул на набережную. Голос у гостя звучал небрежно и с еле уловимой ноткой раздражения. «В Ле Гранд Кафе!» — невозмутимо ответил Лайк. «Ты там еще не бывал?» «Это где? На Крещатике?» «Что-то до смерти престижное?» Не накрещайте кино рядом. А что? Хочется тишины? Хочется воспоминаний, вздохнул Артур с непонятной тоской в голосе. Слушай, ну их эти элегранты. Поехали лучше на Андреевский, а? В корчму под липою. На Андреевский? Удивился Лайк. Можно, конечно. Только там сейчас не корчма. а респектабельный ресторан с фрусталем и прочим. «Светлиться» зовется. А что? Воспоминания? Гость снова вздохнул. Воспоминания, коллега. Причем больше с корчмой, чем с Андреевским спуском. Ну, с замком Ричарда еще. Странное место для темного. В смысле воспоминаний и прочей ностальгии. Ха! Можно подумать... Малый Власьевский в Москве не странное место для тёмного. А странное насторожился лайк. На Малом Власьевском он обыкновенно останавливался в Москве у знакомой видмички. Артур вздохнул и в третий раз. Да не то, чтобы очень, но как-то наши все резко разлюбили Арбат и окрестности. А почему? Да мерск там стало, как в Питере прямо. «На Арбате? Как в Питере?» «Артур, не пугай меня! Москва не может настолько испортиться!» «Вся Москва и не испортилась!» — буркнул Артур неожиданно мрачнее. «Только Арбат! А что до Питера?» «Давай о делах попозже!» — прервал его лайк. «Я настаиваю на правах хозяина!» «Уговорил!» «Знаешь, чуть ниже, на Подоле, есть маленькая кафешка, очень похожая на Педлипу и тех времен. Тебе понравится. Поехали туда!» «Поехали!» Лимузин тем временем поднялся на Владимирскую и мигом домчал почти до самой Андреевской церкви. Булыжная мостовая спускалась к подолу. Между старыми камнями виднелись высохшие промоины пути неистовых весенних ручьев. «Стоп! Дальше пешком. Традиции надо чтить!» Артур неожиданно закряхтел совсем по-стариковски и неловко шевельнулся в кресле. Спина у него что ли болит, подумал Лайк с некоторым недоумением. Для мага такого уровня поправить здоровье вообще не вопрос, дело нескольких минут. Но внезапно Лайк понял, это не спина. Это память. Она подчас вытворяет очень странные вещи, особенно с сынами, ведь у них память куда дольше, нежели у обычных людей. Лайк не стал ничего говорить гостю, просто взял из его рук стакан, водворил в бар и открыл дверцу лимузина. Артур толкнул дверь с другой стороны. Не многочисленные туристы вряд ли впечатлились видом лимузина, а вот достаточно неприметный вид пассажиров мог бы кого-нибудь удивить. Но не удивил. Тёмные не любят привлекать к себе внимание без всяких на то причин. Светлые да любят. Этих сил и не корми, дай окутаться сиянием и мареолом, покрасоваться в белых одеждах, мол, знаете, черви человечешки, кто вас от бед бережёт. Самое смешное, человечки в это верят. Лайк всегда находил это смешным и нелепым. Поэтому всё тоже простенькое заклинание, отводящее чужие любопытные взгляды, прикрыло двоих тёмных магов. До самого места, где некогда располагалась корчма, а теперь светлится. Их никто не увидел. Но ну, а потом оба сделали вид, будто из этой самой светлицы и вышли. Так, на всякий случай, повьевшиеся за многие годы привычки к скрытности.